Гораздо опаснее было бы, если бы весь батальон, раздраженный пашой до крайности и от души, сочувствовавший смельчаку, вступился в его защиту. Вот тут как раз и висели на волоске события, которые грозили бы многим юнкерам потерею карьеры за несколько дней до выпуска, а славному дорогому училищу темным пятном».